36. Метод кнута Линь притворил дверь в покое Линь Санлане и доложил. Во время смуты, которую учинила в долине зеленокрылая птица Луань, темница с тритоном провалилась под землю. Сейчас пленника поместили в другую темницу для демонов, хотя по уровню безопасности она значительно уступает прежней. Принцесса Шуньде с улыбкой прервала доклад. Я всего лишь спросила, где три тон почтительно склонил голову: Ваше высочество прошу следовать за мной. Собравшаяся у дворца правителя толпа направилась к темнице, где находился чан И. Дзи Юньхе подошла к подземелью и невольно остановилась. только когда ее ненароком задел плечом идущий позади мастер, она глубоко вздохнула и шагнула вперед. Никогда прежде дзи Юньхе не приходила к Чан-И в таком мрачном и беспокойном настроении, как сегодня. Но она не могла не прийти, потому что только ей была небезразлична судьба Тритона. Девушка вошла в темницу вместе с толпой зевак. В подземелье для высокой гостьи приготовили кресло. Усевшись перед клеткой, принцесса с довольной улыбкой рассматривала Тритона, которого по ее желанию лишили хвоста. Чан И встретил принцессу отчуждённым, неприязненным взглядом. Он по-прежнему молчал, как в тот день, когда его только привезли в долину. Демонов клетки и тех, кто его пленил, разделяла решётка и непримиримая вражда. Тритон ненавидел принцессу Шунде. Дзи Юньхэ прекрасно поняла, что именно эта женщина, попирающая ногами красоту мира, внушила Чан И презрительное отвращение к человечеству. Тритон и принцесса отличались друг от друга самой сутью своей природы. Сестра императора считала, что ей принадлежит весь мир, а Чан-И верил, что принадлежит бескрайнему миру, на обладание которым никто не имеет права. Стоило Адзи Юньхэ войти в подземелье, как взгляд Чан-И переметнулся к ней. Тритон нахмурился, в его глазах мелькнула явная тревога. И верно. Прошлой ночью девушка поспешила уйти, ощутив воздействие яда, и не успела ничего объяснить. и рыбе пришлось поволноваться. Эта мысль согрела Дзиюньхе сердце, которое, однако, тут же заныло снова при виде Чан-И за решеткой. «Молодой господин рассёк тритону хвост весьма умело». Слова принцессы прервали раздумья Дзи и присутствующие обратили взгляды к высокой гостье. «Жаль, что в этом мире нельзя иметь сразу все. Я хотела, чтобы у Тритона отросли ноги, но теперь больше никогда не увижу его прекрасный хвост». Принцесса вздохнула и окинула Чан И оценивающим взглядом, словно любуясь милой сердцу игрушкой. «Тем не менее, молодой господин достоин всяческих похвал. Мне больше нравятся ноги, чем хвост». Услышав слова принцессы, Дзи Юньхэ вспомнила залитую кровью темницу и мертвенно-бледное лицо Чан И. «Невыносимая боль, пребывание на грани жизни и смерти — все это ради одной небрежной фразы «мне нравится». Предпочтения принцессы ценились превыше всего». Дзи Юньхэ непроизвольно сжала кулаки. Леньхаатин, которому в голову не приходило подобных мыслей, с почтительным поклоном поблагодарил. «Примите мою признательность, ваше высочество». «Что же, пусть Тритон скажет мне что-нибудь приятное», распорядилась принцесса Шунде. В темнице повисла до странности мертвая тишина. Заметив, что Дзи Юньхэ стоит в стороне, не шевелясь, Леньха подошёл к решетке и в упор посмотрел на Тритона. «Тритон, говори». Чан И не удостоил его взглядом. В подземелье воцарилось полнейшее безмолвие. Принцесса Шунде никуда не спешила. По ее знаку, слуги поднесли нефритовый чайничек, и принцесса отхлебнула вина через носик. По мере того, как настроение высокой гостьи портилось, обстановка в темнице накалялась. Молодой евнух, который поднес принцессе вино, не смел поднять глаз. Даже в влезти евнух Джан смирно стоял поодаль, разглядывая землю у себя под ногами, словно погруженный в созерцание Будда. Тем временем принцесса допила вино, и вместо того, чтобы вернуть нефритовый чайничек молодому Евнуху, отшвырнула сосуд в сторону. Ударившись о каменный пол, он тут же раскололся. Евнух рухнул на колени, уткнувшись в пол лбом и дрожа всем телом. В конце концов принцесса нарушила молчание. «Кто из мастеров долины обучал Тритона речи?» Тихо спросила она лень Хатсина, изобразив на лице ласковую улыбку. Я смутно припоминаю, что в докладе ко двору говорилось не о молодом господине, а о другом покорителе демонов. В темнице снова стихло. Дзи Юньхэ вышла из толпы и встала перед принцессой на вытяжку. Чан И тут же перевел взгляд на ее спину. Это была я. Обращаясь к Ззи Юньхэ, принцесса Шуньде отчеканила. «Я хочу, чтобы Тритон говорил». Не глядя на пленника, Дзи Юньхэ ответила. «Я не буду принуждать его, ваше высочество». Не решаясь вымолвить ни слова, все уставились на нее. Кто-то с удивлением, кто-то с испугом, кто-то в недоумении. Принцесса Шуньде прищурилась, склонив голову набок, Она изучала стоявшую перед ней девушку, а затем, обернувшись к Джану, осведомилась. «Кажется, вдали непокорители демонов держали алую плеть. Принесите. Плеть наготове!» Служанка тотчас подала принцессе ярко-красный кнут. Принцесса Шунде взяла плеть и швырнула ее на пол, точь в точь, как злополучный нефритовый чайник. «Молодой господин!» Принцесса указала пальцем на плеть. Линьха Атсин вышел вперед и поднял с пола кнут. «Помнит ли, молодой господин, что было в письме, которое я направила в долину? Конечно, ваше высочество. Тогда пусть плеть освежит стражу память!» Принцесса уставилась над Зи Юньхэ. «Чего именно я пожелала? Нанесите по удару за каждое желание, иначе, боюсь, страж опять все позабудет». Линьха Атсин встал у Дзи Юньхэ за спиной с кнутом в руках. Взглянув на прямую спину сестры, молодой господин стиснул зубы и пнул Дзи Юньхэ по ногам. Девушка упала на колени. Прошлой ночью точно такой же пинок спас ей жизнь, однако сегодня дела обстояли иначе. Сжимая в руках плеть, Линьха Атин поймал себя на мысли, что он не в силах понять Дзи Юньхэ. Почему она упорствует? Неужели ей так сложно заставить Тритона говорить, что она скорее согласна понести наказание, ведь раны на ее спине еще не успели зажить? У принцессы Шуньде было три желания, отчетливо произнес Линьха Ацин, отбросив посторонние мысли. Во-первых, чтобы Тритон говорил по-человечески. Плеть со свистом рассекла воздух и хлестнула Дзи Юньхэ по спине. Скользнув вниз, она разорвала на девушке одежду и вспорола кожу. Чан И увидел ужасные раны, покрывавшие хрупкую спину. Его глаза расширились. Во-вторых, чтобы хвост тритона обратился в ноги. Плеть просвистела снова и нанесла очередной чудовищный удар. Леньха Атин покрепче сжал рукоять кнута. Дзи стиснула кулаки. Сомкнув зубы, она молча глотала боль пополам с кровью. Глядя на Дзи Юньхэ, Линь Атин неожиданно для себя рассверепел. Названная сестра всегда проявляла упрямство, когда упорствовать вовсе не следовало. В повседневных делах она охотно шла на компромисс и не чуралась хитрости. Но каждый раз, когда ей открывался легкий путь к цели, она бравировала несгибаемой волей, предпочитая глотать кровь, не разжимая зубов. Чем больше Дзи Юньхэ упорствовала, Тем больше Леньхатин ей завидовал, завидовал ее настойчивости, силе духа и тому, как ей удавалось показать свое превосходство, заставив его ощутить собственное ничтожество. Из-за ее упорства линьхаацин испытывал отвращение к себе. В-третьих, чтобы сердце тритона стало навеки покорным, плеть хлестнула по спине в третий раз. Линьхаатсин сжал рукоять кнута с такой силой, что у него побелели костяшки пальцев. Но лицо Чан-и внушало еще больший ужас, чем лицо молодого господина. Ясные и прозрачные глаза Тритона почернели, как небо в ожидании жестокого шторма. Он смотрел в упор на принцессу Шуньде, восседавшую в кресле в центре подземелья. «А теперь сможешь заставить Тритона говорить?» Поинтересовалась принцесса Удзи Юньхэ. Не смогу. Коротко, ясно и бесповоротно. Принцесса улыбнулась. Ладно, Тритон не говорит того, что я хочу услышать. Ты тоже? Тогда зачем тебе язык? Лицо принцессы застыло в суровой гримасе. Отсечь язык, упрямится. Что ты хочешь услышать? Тритон, наконец, нарушил молчание.